Глава девятнадцатая. У себя мы называем его заключенный номер двести семнадцать, пояснил Гурову дежурный офицер. Да его хоть горшком называй. Один черт, он не реагирует, молчит как проклятый. Пользуется тем, что у него больничный режим. А чувствует он себя как? Поинтересовался Гуров. Дежурный пожал плечами. Нормально чувствуют. Чего ему сделается? Все как на собаке заживает. Бугай здоровый. Правда, врач говорит, с ногой у него плохо. Вроде коленную чешечку ему нахрен отстрелили. Нужна типа сложная операция, иначе нога сгибаться не будет. А я так думаю, хорошо бы они у него обе сгибаться перестали. Людям поспокойнее жилось бы. Это ты, капитан, наверное, правильно заметил. сказал Гуров. Но врачи они по-другому думают. У них правило такое: даже последнего висельника сначала вылечи, а уж потом вешай. Дежурный с сомнением пожал плечами, но из вежливости сказал только: это да, у каждого свои правила. Они вошли в палату. Голые белые стены, почти незаметные решетки на окнах. Заключенный номер двести семнадцать лежал на металлической кровати, прикрытый серым одеялом, и равнодушно смотрел в потолок. На вошедших он не прореагировал. Гуров обернулся к дежурному. Ты, капитан, оставь нас пока одних, ладно? Нам по душам поговорить надо. Я вас пока запру тогда. Деловито сказал дежурный. Все-таки особо опасный, хоть и без ноги. А вы в случае чего? Да не будет ничего, капитан, не беспокойся. Перебил его Гуров. Это ж мой крестник в своем роде. Мои пули из него вытаскивали. А, -а, -а, -а с уважением сказал капитан. Тогда понятно. Было неясно, слышал ли заключенный хоть слово. Он по-прежнему лежал не ш е л о х н у в ш и с ь уставив в потолок пустые глаза. Гуров оглядел его с головы до ног, а потом присел на край железной кровати. Человек, лежавший под серым одеялом, несомненно когда-то был тем самым скуластым пареньком с фотографией, который призывал приятеля не забывать к а л у г у У него даже следы юношеских прыщей на щеках до сих пор сохранились. Видно, в свое время он здорово от них натерпелся. Правда теперь к ним... Добавились многочисленные мелкие шрамы и глубокие, как у старика, морщины. И все эти следы времени так перепутались, что, пожалуй, было уже не разобрать, что к чему относится. И линия рта стала жестче. Не паренек был перед Гуровым, а матерый хищник. Как у классика сказано, а был ли мальчик? Подумал Гуров. Пожалуй, еще откажется узнавать себя на фотографии. Не я, скажет и точка, скажет, что расплевался с молодостью раз и навсегда. Но «Ну, здравствуй, Диман. Негромко сказал Гуров. Ты уж извини, что я так фамильярно, но пока ты сам не представишься, мне придется называть тебя именно так. Не звать же тебя в самом деле заключенный номер двести семнадцать. На собственное имя заключенный все-таки отреагировал. Едва заметно дрогнули его веки, но головы он так и не повернул. Ты, может, обижаешься, что я тебя инвалидом сделал? Небрежно спросил Гуров. Ну так это ты зря. Ты же, насколько я понимаю, старый боец должен понимать, что все было по-честному, или ты меня, или... но и эта тема, похоже, не интересовала заключенного. Он не мог оторвать глаз от низкого белого потолка. Точно там перед ним развертывались какие-то необыкновенные, увлекательные картины. Ладно, брат, мне с тобой некогда в дурачка играть, сказал Гуров. Ты мужик, конечно, крутой, но ведь и у крутых, я полагаю, чувства имеются. Врать не буду. Как раз на чувствах и хочу сыграть. Тебя ведь следователь допрашивал уже. Ну, то есть пытался допрашивать, неважно. Одним словом, ты знаешь, что положение твое очень серьезное. Тебе предъявили обвинение в убийстве жены генерала Репина. Нож, которым ее убили, нашли там, где ты прятался. А тут еще вооруженное сопротивление представителям власти. Ты здорово влип, Диман. Я тебе не Диман, Мент. Неожиданно произнес заключенный. Голос у него был не громкий, тусклый, но с угрожающей хрипотцой. Кажется, фамильярность Гурова все-таки здорово задела его. Наверное, в своем кругу он привык к большей почтительности и никому не позволял ничего лишнего. Астынь, сказал Гуров, я же тебя предупредил, что твоим полным именем не располагаю. Если хочешь, чтоб с тобой общались как с английской королевой, назови свой полный титул. А пошел ты, с видом глубочайшего презрения буркнул заключенный. Я рано или поздно действительно пойду, невозмутимо заметил Гуров. А вот ты здесь останешься и довольно надолго, лет пятнадцать я тебе обещаю. Его собеседник впервые за все время разговора пошевелился. Он просто слегка повернул голову и внимательно посмотрел на Гурова. но в его взгляде полковник прочел такое изумление, что ему и самому стало от чего-то не по себе, словно он предложил профессиональному боксеру делать по утрам зарядку. Кажется, эта цифра тебя не очень впечатляет. По р а з м ы с л и в сказал Гуров. Похоже, на твоей совести есть кое-что посерьезнее нашего дачного инцидента, верно? Что у меня на совести? Тебя момент не касается, отрезал заключенный. Ну, это уже хорошо, заметил он. Я щижу твои чувства, Дима, нам больше не называю, а ты продолжаешь именовать меня Ментом. Правда, я тоже не представился. Давай все-таки познакомимся. Я полковник Гуров, старший оперуполномоченный по особо важным делам. Твои данные мы тоже найдем. Архивы военного училища хранятся долго. Так может лучше сам пойдешь навстречу следствию. Глупо строить из себя инкогнито из Петербурга. Тебе не кажется? Чего ты хочешь, полковник? Спросил заключенный, делая некоторые усилия над собой при последнем слове. Стрелять в тебя я стрелял. Свидетель имеются. О чем тут еще базарить? Бабу генеральскую я не убивал. Доказать этого вы не сможете. Вопрос исчерпан. Я и сам догадываюсь, что не убивал. Спокойно, сказал Гуров. Мне важно знать, кто убил. Кто? Аккуратно стер отпечатки пальцев с ножа, аккуратно спрятал его в тайник на даче Столбунова и аккуратно позвонил нам. Неужели ты не понимаешь, что тебя подставил кто-то из твоих знакомых, сделал козлом отпущения? На тебя ведь запросто могли повесить еще восемь убийств, и ты согласен простить предателя? А тебе-то что за печаль? Мрачно спросил заключенный: "С кем надо? Я сам разберусь. Не тешь себя иллюзиями". Покачал головой Гуров: н и с кем ты уже не разберешься. Тебя посадят далеко и надолго. Возможно, ты даже не доживешь до конца срока. А предатель будет жить в Москве, спать в теплой постели и посмеиваться над тобой". Эта тирада осталась без ответа, но Гуров видел, что собеседник серьезно задумался и на какое-то время оставил его в покое. Однако ожидание затягивалось, и Гуров решил пустить в ход еще один аргумент. Между прочим, полковник Столбунов с супругой, которые любезно приютили тебя на своей даче, погибли в автокатастрофе под Калугой. Это случилось утром того же дня, когда мы с тобой стрелялись. Это не наводит тебя ни на какие соображения. Заключенный опять промолчал, но по гримасе боли, которая вдруг передернула его лицо, Гуров понял, что эта новость сильно задела его. Он тяжело и часто з а д ы ш а л словно готов был вот-вот разразиться слезами, а потом спросил глухим голосом: "А ты не врешь, полковник?" насчет Столбунова. Я не люблю, когда врут мне, назидательно заметил Гуров. И не вру сам. н и д о л ж н о с т ь н и возраст не позволяют. Так, ну, ладно. И что с ним случилось, полковник? Гуров объяснил, что случилось, и тут же добавил. На дорогах часто бьются, я согласен, но взрываются только в американском кино. И потом такое совпадение. Совпадение, как правило, тщательно г о т о в я т с я Я убежден, что со Столбуновым разделался тот же самый человек, который подставил тебя. И ты думаешь, все так просто, полковник? Вдруг усмехнулся заключенный. Не думаю. ответил Гуров. Было бы просто, я бы к тебе не пришел. Откуда ты узнал про Димана? Вместо ответа Гуров бросил на серое одеяло старую фотографию. Заключенный подобрал ее здоровой рукой и поднес к глазам. На его изрытом лице вдруг появилось странное выражение застенчивости. Где это? Ее раскопал, буркнул он. А я про нее уже давно забыл. Надо же. Столбу значит конец пришел. Да и я человек конченый. Остается Андрюха да полковник. Сознайся, ты к нему меня и ведешь, мол, вот та гнида, которая тебя продала. А что, не та? Иронически спросил Гуров. Забери фотку, сказал Диман. Это верно. В молодости мы друзьями были, все и з к а л у г и земляки. Только где она? Это молодость. и г д е т е земляки. Ты сам сказал, где? Заметил Гуров. Да я в другом смысле. Это только п а ц а н н ы думают, что можно что-то сохранить в этой жизни, что вот тридцать лет пройдет, а ты все равно будешь такой же умный и красивый. А так не бывает. Ты это лучше меня знаешь. Почему я на Андрюху не в обиде? Неожиданно заключил он. Гуров чуть приподнял брови и внимательно посмотрел на лежащего. Выходит все-таки т о м и л и н Осторожно спросил он. Что т о м и л и н п р е з р и т е л ь н о отозвался Диман. т о м и л и н конечно, гад, но куда ему деваться? Шестерки по ханам не указывают. Ты имеешь в виду, что кто-то надавил на Тамилина и заставил его устроить тебе ловушку? – спросил Гуров. Ловушку я сам себе устроил. Заключенный немного помолчал, а потом поморщился и сказал с досадой: «Ладно, зовут меня Дмитрием Степановичем, фамилия Ермаков». Все равно, ведь рано или поздно найдешь. Учились мы трое вместе, это верно. Только потом пути разошлись и сильно разошлись. Что там у меня за плечами? Тебе знать не обязательно, это твоего ведомства не касается. Просто ты должен понять, что в тот день я н е м е н т о в ждал. В принципе, ко мне любому соваться опасно было. В западне я, понимаешь? Догадываюсь, сказал Гуров. Так как ты все-таки на даче у Столбунова оказался, погостить приехал. Я Женькин след давно потерял, ответил Ермаков. А вот где Андрей обитает, это я знал. Поэтому, когда жизнь меня в угол загнала, я к нему подался. Вся моя беда в том, что для обычной жизни я совсем уже не г о ж у с ь Вроде со стороны посмотришь, мужик тёртый в шрамах весь, а что толку? Чтобы выжить, нужно к стае. р е б и т ь с я Ему, видимо, нужно было выговориться, но природная осторожность не позволяла этого. и Единственное, на что решался Ермаков, это пересыпать речь многочисленными намеками на свою трудную судьбу. Но Гурова сейчас не очень-то волновала судьба этого человека. Это все верное наблюдение. Терпеливо сказал он. Но все-таки почему Столбунов? Ну вот, я и говорю. Встретился я с Тамиленым. Сначала он вроде обрадовался, все-таки старая дружба, но когда я намекнул ему о некоторых обстоятельствах своей жизни, он сразу напугался, буквально затрясся и в лице переменился и начал уже всячески отнекиваться. И времени у него нет, и принять ему меня негде, и вообще должность у него слишком серьезная. А ты что? спросил Гуров. Не б о с ь еще больше его припугнул. Ермаков задумался, а потом сказал: может и припугнул, точно не помню. Но высказал ему все, что о таких засранцах думаю. Подействовало? Как бы не подействовала, возразил Ермаков. Он просто-напросто от меня сбежал, мозги мне запудрил и сбежал. А у меня в Москве никого и денег. Кот наплакал. Ну, проконтовался кое-как несколько дней и опять к нему нагрянул. Вот тогда он мне и предложил у Столбунова на даче пожить, а я не возражал, у меня ведь и выбора-то не было. А Столбунов как к этому отнесся? А по нему хрен поймешь, сказал Ермаков. Он и раньше спокойный был, а теперь вообще стал флегматик. Не скажу, что с распростертыми принял. Но в общем нормально, сказал. Сколько хочешь, столько и живи. А его не смущало, что ты каждый день, грубо говоря, квасил? – спросил Гуров. Смущало, усмехнулся Ермаков. Да мы с ним вместе квасили и душу друг другу наизнанку выворачивали. Он чуть ли не каждый день на дачу выбирался. Из-за этого и с женой постоянно с к а н д а л и л Они, между прочим, не так уж и хорошо жили. Вот тоже вроде все есть, а душа не на месте. Тем более Женька он все в себе копил, на людях не срывался. А с тобой, значит, откровенничал, сказал Гуров. Ну а ты с ним? Это теперь только он один знает, ответил Ермаков. Тебе это полковник ни к чему. Я ведь сразу сказал, подробностей о моей жизни не жди. Тебе убийца Репиной нужен. Вот об этом и думай. Я только об этом и думаю, заметил Гуров. Только пока все без толку. А между столбуновым и т о м и л е н ы м были такие же доверительные отношения, друг другу душу изливали. Вряд ли, мотнул головой Ермаков. Встречались, конечно, но Андрюха очень свое место потерять боялся, только ради этого и жил. Ясно, я ему как кость в горле был. Поэтому, когда представилась возможность, он от меня постарался отделаться раз и навсегда. Что ты имеешь в виду? – спросил Гуров. Тут ы говоришь, что т о м и л е н как бы здесь н и причем, то вдруг заявляешь, что он избавиться от тебя хотел. Тут нет никакого противоречия, – ответил Ермаков. Но ведь ты сам про это сказал. Но что? Он мне? подбросил, больше некому, а он как раз на дачу накануне приезжал. Я все еще гадал, чего это он вдруг. Только вот какая з а к о в ы к а Сам Андрюха не мог бабу убить, да еще ножом. Нет, это исключено. Из огнестрельного еще куда не шло, а ножом тут навык нужен. Я знаю, что говорю, поэтому не свой он мне нож подкинул, а чей-то. Попросили его. Я полагаю, что где-то обсуждался примерно такой вопрос: на кого ментов натравить, чтобы от себя подозрения отвести. И тут Андрюхе пришло в голову, что лучше моей кандидатуры не найти. И репутация у меня подходящая, и в милиции меня никто не знает, и ему полное облегчение, потому что он-то лучше других знал, что живым я не дамся. То, что вы меня взяли, полковник, это ваше везение и мое пьянство, конечно. Не тот я стал, сдал маленько. Ну, у каждой медали две стороны. Добродушно заметил Гуров. Кто-то сдал, кто-то принял. Зато нашим жёнам на похороны тратиться не пришлось, и у тебя возможность поквитаться появилась. С тем, кто этого заслуживает. А кто заслуживает, полковник? Хитро прищурился Ермаков. Я ведь не знаю, кто а н д р ю х е Фас сказал. Так уж и не знаешь, недоверчиво спросил Гуров. Ты же говорил, что для него служба важнее всего на свете. Из этого какой вывод? в ы в о д т о правильный, сказал Ермаков. Только тебе ведь не голый вывод надо, а с фамилией, верно? И с уликами в п р и д а ч у А вот с этим, как я понимаю, у нас с тобой т у г о С этим т у г о согласился Гуров. Зато появилась одна м ы с л и ш к а Если ее реализовать, твой Андрюха сам может попасть в ловушку. Вот, слушай.